Глава тридцать девятая. Гостиница «Лазурь», центр Кале. Номер 309. Восемнадцать ноль ноль. Борис поспешно собрал в ком разбросанную одежду. Остатки еды рассовал по углам номера, чтобы в поле зрения камеры его компьютера не попала столь непрезентабельная обстановка. В ванной, взглянув на себя в зеркало, он ответил отражению своего лица, разочарованной гримасой, и поправил галстук. Звуковой сигнал сообщил ему, что видеоконференция со службами контрразведки вот-вот начнется. Он устроился за столом, кликнул на иконку, и на экране появился комиссар Тулус. «К вашему сведению, Парис, я в комнате не один», вместо приветствия бросил он. «Понимаю», — просто ответил майор, не проявляя неуместного любопытства. саркес готов действовать», — добавил он. Тулус глянул куда-то поверх экрана, как будто спрашивая мнение того или тех, кто находился перед ним. — Да, кстати, как раз на эту тему. Наша повестка изменилась. Мы будем просить вас отозвать вашего осведомителя. — Не понимаю. — Ну и не пытайтесь, просто отвечайте на наши вопросы. парис осознал, до чего неприятно не относиться к узкому кругу посвященных. — Что потребовалось бы сделать, чтобы заставить фантома отреагировать? — продолжал комиссар. — Ваш вопрос поставлен недостаточно четко, месье. «Что надо, чтобы заставить его покинуть джунгли?» Выживаемостью фантом обязан собственной паранойи. Малейшая вибрация заставит его отказаться от своих планов. Тут Тулус на мгновение исчез из поля зрения камеры, чтобы снова появиться с предложением, которое, вероятно, было ему подсказано. «Будет ли достаточно на несколько минут заглушить в джунглях частоту мобильных телефонов?» спросил он. «Вполне для того, чтобы он сленял подтвердил Борис. «Но нам крупно повезло, что он от нас ускользает. Вам известно, что девять слежек из десяти заканчиваются словами. Увы, мы его потеряли, особенно с подобными клиентами». «Единственное, что для нас важно», — ответил Тулус, приблизившись к экрану, «это заставить его отойти подальше от лагеря и подальше от дежурных род безопасности». «И что вы предполагаете делать потом?» От августа пер Ангуста к великим победам узкими тропами. Таков один из наших девизов. Президент дал согласие. Час назад. За дело берется внешняя разведка. Промышленная зона дюны. 22.30. Спустя четыре с половиной часа. Параллельная ведущая в джунгли улица Гравлин шла вдоль густого леса, пересеченного тропами. Седан темно-синего, почти черного цвета, свернул на одну из них, проехал по слою сломанных веток и сухих листьев метров двадцать в чащу, скрывшись от посторонних глаз. Водитель заглушил двигатель, сидевший на заднем сидении пассажир открыл водонепроницаемый чемоданчик из нержавейки размером с канистру и стал ждать приказаний. С первых же выходов на связь Мерль указал на плане лагеря беженцев точное расположение Салафитской мечети. Шофер использовал эти сведения, чтобы проверить ее местонахождение по GPS. «Цель в 480 метрах». «Я отрегулирую дальность», — ответил профессионал. Звучащий по военному голосу наушники проинформировал их о прибытии двух бригад быстрого реагирования и дал им зеленый свет. Пассажир с заднего сиденья настроил передатчик волновых помех по технологии радиосинхронизации «Мультибенд» и перевел его в рабочий режим. повернув центральный ключ приборной доски. «Помехи запущены», — доложил специалист. «Активны только частоты нашей связи». Прямо посреди Иша, ночной четырехкратной мусульманской молитвы, фантома прервал один из его верзил. Чтобы его потревожили в такой момент, требовался очень серьезный повод, поэтому прежде чем закусить у дела, он с мрачным видом предпочел выслушать. Тело прошептал ему на ухо. Телефонная связь пропала. Фантом поднялся, вышел из молельной комнаты и удалился в глубину палатки. «А интернет?» — с тревогой спросил он. «Нет соединения. Я позвал вашего водителя. Он ждет у входа в джунгли. Надо как можно скорее уходить. Ваши вещи собраны». Фантома эскортировали к выходу из джунглей. В нескольких метрах от фургонов рот безопасности он сообщил телохранителю, что остаток пути проделает в одиночку. и пошел по дороге, где обнаружил поджидавший его в темноте с погашенными фарами старый форт с включенным двигателем. «Выезжаем из зоны. Зажжешь фары на въезде в город», — приказал фантом. Водитель потихоньку тронулся с места, зажав оружие между бедрами, чтобы было под рукой. Пошарив по сиденьям он протянул пассажиру пистолет, и тот, в несколько щелчков, быстро убедился, что он заряжен. Когда уже собирались покинуть ведущую в джунгли дорогу и свернуть влево на улицу Гравлин, которая шла к центру коле, одновременно лопнули все четыре покрышки, пробитые гвоздями, и автомобиль пошел юзом. Водитель быстро справился с вызванным проколами вихлянием. В конце концов начисто стер тормозные колодки и резко затормозил. Спустя мгновение оба уже держали в руках оружие и, сдерживая дыхание, прощупывали взглядом окрестности. По обе стороны от автомобиля, освещая тьму, раз десять вспыхнули искорки. Звук выстрелов, ослабленный надетыми на стволы глушителями, казался не громче того, что издают пробки, вылетающие из бутылок шампанского. Бамперы и передние стекла взлетели на воздух. Водители-пассажир были убиты на месте. Возле Форда остановился пикап. Из него, через уже открытую боковую раздвижную дверь, вышли четверо мужчин. Один из них, не церемонясь, Повернул голову фантома и сделал фотографию, которую незамедлительно переслал в командный центр. А меньше чем через 10 секунд уже получил подтверждение совпадения более 90% черт. Трупы вытащили из Форда и погрузили в пикап, пол в котором был покрыт плотным пластиком. Из леса по одной из грунтовых дорожек, параллельных улиц Гравлин, выехал автомобиль с подъемником, вроде тех, что отвозят машины на штрафстоянки, и в рекордно короткое время принял на борт старый форт. Операция заняла ровно 3 минуты и 20 секунд. В оперативном штабе внутренней безопасности, как и в небольшом гостиничном номере майора Париса, за операцией следили в реальном времени по безопасному каналу через нательные камеры агентов контрразведки. Едва цель была уничтожена, на экране компьютера Париса вновь возник оперштаб и довольное лицо комиссара Тулуза. В отличие от майора. «Больше года наблюдения, чтобы закончить целенаправленным убийством», — сокрушался Парис. «Мы действуем в интересах нации. Это представлялось наилучшим решением или наименее худшим. Они наймут нового вербовщика, и все надо будет начинать сначала», — заметил Парис. «Не так все просто. Довольно сложно найти человека его уровня». Мы сорвали не следующее убийство, а все потенциальные террористические атаки, подстрекателем которых он мог стать. Вам известно, что вся моя бригада была в курсе этого наблюдения. Они удивятся, почему все вдруг прекратилось. Многих придется заставить замолчать. Я даже удивлен, что Плюшевый Мишка дал согласие. Как бы там ни было, придется быть сдержанными. Чего вы опасаетесь, Борис? Что президент может похвастаться этим в своей книге?